Глава четырнадцатая «Похвально», — цедит Константин, прорезая воздух острой сталью, — «ваша сплочённость не может не радовать», — несмотря на смысл фразы, звучит она с недовольством и необъяснимой жестокостью, — «но я намерен не ошибки обсуждать, а нечто более важное, и не с вами». Небрежным движением двух пальцев приказывает Матвею отойти, но тот напрягается сильнее, превращаясь в несокрушимую скалу. Выводит внешне равнодушного Воскресенского из себя. «Мы свою работу выполнили, а на сверхурочные не подписывались», — не унимается шеф. Немного расслабляется, только когда я слабо касаюсь его плеча и чуть отталкиваю мускулистую махину в сторону. Оглядывается на меня перехватывает мой добрый взгляд и лёгкий наклон головы, а после нехотя подчиняется. Сдвинувшись буквально на пару шагов вправо, вновь тормозит, будто пуская корни и врезая ими сквозь паркет в землю. Я у коризни нажимаю губы и морщусь, намекая, что Матвей перегибает палку, изображая моего секьюрити. Вздохнув, он опускает плечи и заходит мне за спину. Всё это время за нашими переглядываниями, бессловесным общением и рокировкой Следит Воскресенский. Молча, хмуро и настражённо. Предупреждающий покашливает, обращая на себя внимание, и впивается в меня тёмным, пристальным взором, который не сулит ничего хорошего. «Конечно, я вас выслушаю, Константин Юрьевич». Приподняв подбородок и открыв лицо, посылаю ему тёплую улыбку. Но растопить айсберг невозможно. В конце концов, после сегодняшнего инцидента, это и в моих интересах, Знаете ли, мне тоже есть, что вам сказать по поводу случившегося, — дерзко заявляю. На его губах играет мимолётная усмешка, но она тут же стирается с волевого жёсткого лица. — Вот и договорились. Дождитесь меня. Отдаёт команду и, быстро просканировав меня с головы до ног, поворачивается к детям. — Малышки, пора отдыхать. — протягивает к Маше и Ксюше обе руки. Двойняшки реагируют молниеносно. Соскакивают с дивана, будто только по пульку, и ждали. Подбегают к нему и вкладывают крохотные ладошки в его огромные лапы. Две куколки на фоне мрачного истукана выглядят миниатюрными и сказочными. «Мы не устали!» — спорят они, но в то же время покорно плетутся за отцом. На секунду оборачиваются, машут мне свободными ручками и параллельно дёргают Воскресенского за пальцы. Хотят что-то срочно ему сказать, но он, судя по их недовольным мордашкам, просит отложить беседу. «Вера Александровна», — окликает меня Матвей. «Давайте просто уедем!» Из-за его тяжёлого баса просьба звучит громче, чем следовало бы. Её обрывки долетают до Константина. «Не беспокойтесь. Никто здесь не съест вашу Веру Александровну». Оглянувшись, раздражённо кидает он. «Не знаю, чего именно вы так опасаетесь». Но в этом доме она в полной безопасности. Во всех смыслах. Сердит и зыркает на нас обоих, словно подозревает в чём-то. Хотя мы не сделали и не сказали ничего предусудительного. Не понимаю, к чему он клонит, и заранее предвкушаю сложный разговор с тяжёлым мужчиной. Но выхода нет. Подхватив Матвея под локоть, веду его к выходу. В противоположную от лестницы сторону. Подальше от Константина. «Он тот самый Воскресенский!» Объясняю путанно, но шеф привык воспринимать мои короткие обрывистые сообщения. «Юрист, о котором я тебе говорила!» «Как бы он меня не раздражал, но не хотелось бы портить с ним отношения!» Выпаливаю честно. Пообщавшись с Воскресенским ближе, я потеряла последнюю надежду на то, что он когда-нибудь, даже в параллельной реальности, согласился бы помочь мне с разводом и несправедливым решением суда. Нет, зря я вообще к нему ходила и унижалась. Наоборот, он способен раздавить меня и все мои начинания, всего лишь щёлкнув пальцами. И вот этого я допустить не могу. Мне не нужны такие влиятельные враги, поэтому придётся наступить на горло собственной гордости и искать с циником консенсус. «Подождать вас, Вера Александровна!» — мнётся на крыльце Матвей. Никак не хочет уезжать. «Темнеет скоро». «Зачем? Я же за рулём». Пожимаю плечами. «Ты лучше парней по домам доставь». Киваю на ожидающих у машины поваров. Они перетрудились сегодня, а завтра им наверняка ещё выходить на смену в кафе. С самого утра. «К моему бывшему мужу!» Уточняю с тоской и обидой. Эмоции, свойственные и слабые, женщины мгновенно сменяются разрушающей яростью. И я стискиваю кулаки, впиваясь ногтями в ладони. «Какой же говнюк! Женя самое дорогое у меня отнял!» подлый и безжалостный, как большинство мужиков. «Да он не следит за пунктуальностью», — отмахивается Матвей. «Вот он, исключение, настоящий мужчина и верный товарищ». «Евгений ведёт себя так, будто ему вообще пофиг на бизнес». «Потому что ему действительно плевать, соглашаюсь». «Ладно, всё, до следующего заказа. Дружески обнимаю его». «Если они у нас будут...» «Вера Александровна, будут!» В очередной раз приободряет меня. Не сдаётся и мне не разрешает складывать лапки. Всем своим видом вопит, взбивая из молока масло, Вера. Попрощавшись, возвращаюсь в гостиную. Терпеливо жду Воскресенского в кресле в дальнем углу помещения. Он не сразу видит меня, когда спускается с лестницы. Заметив, выдыхается облегчением и ускоряет шаг. Простите, Вера, задержался дольше, чем планировал. Покосившись на часы, приглашает меня в кабинет. Проходите. Дверь не закрывает. Видимо, чтобы слышать своих дочек, которые остались на втором этаже. Присаживайтесь. Галантно отодвигает стул, а сам опускается в кожаное кресло напротив. Мы можем перейти на ты, Вера? Вдруг спрашивает, устала откидываясь на спинку. Как удобно, отвечаю с опаской. Воскресенский непривычно, адекватен спокоен. Массирует переносицу, прикрыв глаза, шумно вздыхает, а потом вдруг хрипло, с налётом безысходности выдаёт. «Вера, я хочу предложить тебе работу». Хм. какого плана? Вам нужен кондитер?» Вытягиваюсь по струнке, не ожидая такого поворота. «Не совсем. Моим дочкам нужна няня». Тёмная бездна его глаз обволакивает меня и пытается затащить в ад. «Не мой профиль!» — испуганно подскакиваю с места. «Такого предложения я точно не ожидала. Тема детей для меня очень болезненна, и морально мне очень тяжело находиться с ними круглые сутки». «Я успел переговорить с Тимуром. Это мой друг, который помог себе найти меня, когда всё случилось», — поясняет, глядя из-под лобья. Он рассказал, как ты экстренно отреагировала на начало аллергии у дочек. Не растерялась. Сделала все необходимое. Кроме того, я сам видел, как на протяжении всего праздника тебе удавалось ладить с моими крошками. А к ним мало кто может найти подход. Они у меня капризны и, признаюсь, избалованы. Но тебя слушаются. «Не вижу причин не попробовать себя в новой роли няни». Подводит логичный, по его мнению, итог. «У меня уже есть своё дело, и я пытаюсь его развивать, и по поводу твоих интернет-заказов и законности работы на дому у меня есть серьёзные сомнения». Перебивает меня строже. «Но я готов затолкать их куда подальше» и сделать вид, что ни о чём не догадываюсь в обмен на твои услуги. «Я не представляю, как это возможно», — мямлю, лихорадочно пытаясь придумать отговорку. «Легко. Ты переезжаешь ко мне и приступаешь к работе». Звучит безапелляционно, как факт. «Ничего сверхъестественного я не прошу». «Я не могу». Пытаюсь возразить, но Воскресенский не знает слова «нет». «Тебе негде жить. Ты и выставила квартиру на продажу». Разозлившись, бьёт меня фактами. «Но её пока не купили, а меня не выселили, так что...» он... «Однако ты не оставила попыток найти юриста, ведь так?» «Значит, потеря жилья — вопрос времени. За твоё сложное дело никто не возьмётся за бесценок. «Три шкуры сдерут, уж поверь мне!» Повышает тон, искренне не понимая, почему я вздумала ему отказать. «Это мои проблемы», — фыркаю, сама срываясь с цепи. «У тебя нет нормальной работы. Не уверен, что после сегодняшнего праздника твою команду станут нанимать другие агентства. Эта дрянь инна перед тем, как пойти ко дну, и мне нервы попортит, и о тебе слухи распустит». Никто не захочет связываться с нами обоими. Усмехнувшись, напоминает о скандале. Он прав. А моим дочкам нужен постоянный присмотр и самое главное контроль питания. Ты на подходишь. Наймите профессиональную няню, пожимаю плечами. Я устал их искать, а потом выгонять, хмурится, недовольный моим отказом. Слушай, «Тебе же нужны деньги, а я готов щедро оплатить твои услуги, не проблема». «Но дело не в этом. Как вы не понимаете, я всего лишь кондитер. У меня нет опыта общения с детьми». «Совсем нет», — прячу взгляд. «Ты им понравилась. Остальное меня не интересует. Ты останешься здесь», — отдаёт чёткий приказ и, как ни в чём не бывало, склоняется к ноутбуку. «Я готов сделать тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться!» В кабинете повисает тишина, которую разрывают звонкие голоса девочек. Рыжие близняшки в милых пижамах и с небрежными хвостиками на голове вызывают у меня улыбку. Они влетают в помещение и бегут к своему суровому отцу, забираются к нему на колени, и он тут же смягчается. «Папа!» — визжат радостно. «А мама будет жить с нами?» Одновременно указывают пальчиками на меня. И я больше не слышу стука собственного сердца. Время останавливается.